Глава третья. Ли. Десять лет назад. Сегодня суббота, сияет солнце. За пределами лондонских почтовых индексов, жаркие дни, несомненно, безусловно, это подарки небес. Возможность прогуляться или кататься на велосипеде по холмам или национальным паркам, расставить стулья в садах, может забросить пару сосисок на гриль, поехать в местный паб для пары 33-летних гетеросексуальных женщин, делящих убогую лондонскую квартирку на втором этаже. Жаркие дни — это мгновение, когда их жизни кажутся обнаженными, неудовлетворительными, как в Рождество, Пасху и национальные праздники. Когда жарко и солнце льется сквозь окна, показывая, что их не помешало бы помыть, мы с Фионой чувствуем себя сдавленными, пойманными, неудачливыми. Наша квартира, которая может казаться чудной, эксцентричной, с полками из Икеи и разноцветной гирляндой с фонариками в форме перцев чили, висящей на кухонных шкафах, оказывается загроможденной и ребяческой. Мы обе знаем, что должны быть в другом месте, выше по пищевой цепочке. Может, мы должны болтаться возле бестро, поедая арбуз и салат с Фетой с нашими парнями, или растрачивать день в B&Q, споря с нашими женихами о том, какой оттенок краски будет наиболее уместным на стенах нашей новообустроенной кухни. Может, мы даже должны толкать коляску по парку или макать ножки малыша в фонтан на Трафальгарской площади». Мы обе упустили ноты, в которые попало так много наших друзей, казалось, без усилий. В хмурые дождливые дни мы можем спрятать этот факт от мира и самих себя, оставаясь дома, смотря плохие реалити-шоу и играя на телефонах, когда погода хорошая. Есть негласное требование, что квартира обязана нас выплюнуть, что мы должны найти место во внешнем мире, каким-то образом втиснуться в него. Может, осторожно предлагаю я. «В местный?» — спрашивает Фиона. Она мне как сестра. Дело не только в том, что мы отлично ладим, а это так. Мы знаем друг друга вдоль и поперек, и зачастую это даже важнее, чем находить общий язык. Ага, в местный. Разве нам не стоит пойти в типа какой-то нормальный? Я знаю, что Фиона имеет в виду. Всегда знаю. «Иногда она может быть властной, но все же я знаю, что она не уверена в себе, поэтому иногда она кажется раздражительной и требовательной, пренебрежительной. Меня это не беспокоит. Мужчин — да. Она имеет в виду, что сидеть на местном газоне, который заканчивается железнодорожными путями и огражден несколькими маленькими, но загруженными дорогами, кажется пораженческим. В ближайшем парке будет полно местных семей». И для них это нормально, потому что от изможденных родителей нельзя ожидать походов в Гайд-парк, чтобы покататься на роликах, или в Александра Паллас, чтобы покататься на скейтах, или Ричмонд, чтобы высматривать оленей. Максимум, что ожидается от занятых родителей, это одеться и вытащить детей на улицу. Но люди вроде меня и Фионы, женщины в расцвете сил, все еще ищущие свои родственные души, должны набраться энергии, чтобы выбраться в люди. Если мы этого не делаем, мы по сути признаем, что сдались. Я глазею на фиону, она знает все это так же хорошо, как я. Это не нужно озвучивать. Если мы останемся неподалеку от дома, мы можем возвращаться, если нужно будет в туалет, замечает она. Я киваю. будто ни одна из нас никогда не была в гласстонбере и не пользовалась адскими биотуалетами. По крайней мере, мы стараемся над нашим пикником. Мы начали больше внимания уделять еде в последний год или полтора. Полагаю, когда у нас спало оживление на сайтах знакомств, мы заполнили эмоциональную дыру в местном гастрономе. В нашем есть огромные вяленые окрака, свисающие из пугающих крюков и качающиеся в окне, сочные сыры, примерно 10 разных сортов оливок. Это пугает и приводит в восторг одновременно. Может, у нас нет парней, ипотеки или детей, но у нас есть выбор мясных закусок. Мы покупаем дорогущий упакованный летний салат из ягод, но удобство оправдывает завышенный ценник. Мы переглядываемся, наполовину виноваты, наполовину одобрительно, а затем кладем в корзину упаковку из четырех изысканных шоколадных брауни. На кассе я также добавляю пакетик карамельного попкорна, а фиона, вырезанные вручную овощные чипсы. Они в семейной огромной упаковке, но мы приложим героические усилия по поеданию. Наконец, мы покупаем большую бутылку минеральной воды и приличная просека. Выходим из магазина, мы уже в приподнятом настроении. Как и ожидалось, парк заполнен семьями с маленькими детьми, но мы с облегчением замечаем отсутствие влюбленных пар, о них уже всех полагаю, у влюбленных пар все еще есть стимул спускаться в метро и тащиться в центральные парки Лондона, которые выглядят значительно более впечатляющими на страницах в Инстаграме. В книге присутствуют упоминание социальных сетей, относящиеся к компании Мета, признанной в России экстремистской и чья деятельность в России запрещена. Влияние соцсетей — это новая, но важная часть романтических отношений, равная физическому влечению и только чуточку ниже потенциала к заработку. Я вздыхаю, расстраиваясь, что встречаться становится все сложнее. Мои родители познакомились через друзей, которые подумали, что они могут найти общий язык. Знакомство через общие заинтересованные стороны кажется старомодным, теперь так никто не делает вероятным тому, что большинство людей спит со всеми своими более-менее привлекательными друзьями в юношеские годы, поэтому передавать их дальше кажется слегка неуместным. «Эй, знаешь, мне он не подошел, но, может, тебе?» Никому не нравятся объедки Мысли о сексе уводят меня в другом направлении. Я внезапно начинаю сомневаться, что лондонские влюбленные пары вообще заморачиваются походами в парк, Может, они могут решить спрятаться от солнца, поваляться в кровати, запутавшись в простынях и поте. Ведь у пар достаточно уверенности, чтобы не беспокоиться, что они тратят день зря. Не верить в это, потому что они сплетены друг с другом. Мысль об этих воображаемых парах одновременно возбуждает и угнетает меня. Мы с Фионой расстилаем одеяло для пикника, усаживаемся. Пока мы едим и пьем, мы иногда обмениваемся фразами, но не поддерживаем разговор. «Боже, это Бри! Вкусный? Божественный! Отарешь мне кусочек хлеба? Тебе долить?» «Мы не ощущаем нужды постоянно болтать. Мы знакомы 12 лет. Между нами осталось не так много сюрпризов. Мало, если вообще есть истории, которыми мы не делились» новости и сплетни этой недели из наших офисов мы уже разобрали это не имеет значения наше молчание уютные компанийское мы познакомились вскоре после окончания университета в приемное кадрового агентства обе были бестолковыми я знала только что хочу работать в офисе фиона хотела заниматься модой или интерьерами чем нибудь нескучным Мы разговаривались, потом, после регистрации и собеседований, пошли выпить кофе, желая поделиться нашими мечтами и признаться в своих страхах. Мы просто сошлись, легко и мгновенно сблизились. Слава богу, у меня есть Фиона. Думаю, я люблю ее больше всех на свете. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу больше любить своего мужа и детей, но раз их не существует, я благодарна, что могу любить Фиону». «В первый раз мы жили вместе много лет назад, а потом наши пути разошлись. Мы обе вышли из серьезных отношений, когда нам было около 30, и не могли себе позволить собственные квартиры или вынести одиночество, поэтому снова стали жить вместе. Это было удобно, зачастую весело, это должно было быть временным решением. Мы не купили квартиру, не хотели связывать наши деньги. Это было три года назад. Цены на недвижимость с тех пор так сильно выросли» нам стоило купить квартиру фиона надевает наушники и закрывает глаза я достаю свою книгу в мягкой обложке я открываю ее на странице с закладкой но не начинаю читать солнце ослепительно сияет выпитый мной бокал просека проносится по венам я то и дело теряю место где читала перечитываю один и тот же абзац я бесцельно оглядываю окружающих мне нравится наблюдать за людьми всегда нравилось На самом деле, мне в тайне намного легче наблюдать, чем участвовать. Солнцезащитные очки дают преимущество. Никто не различит, если вы пялитесь на них слишком долго, слишком пристально, пытаясь их прочитать. Это моя привычка разгадывать людей, пытаться решить пазл, кто они и что ими движет. Мне говорили, что это придает мне излишней серьезности. Я просто считаю, что есть люди, у которых попросту лучше получается жить. У них есть талант, изюминка. Я не одна из них. Я думаю, может, если буду рассматривать таких людей достаточно долго, я научусь, открою способность быть взрослой, вписываться среди других, может даже процветать. Все это вечно ускользает от меня». Я не обманываюсь. Оглядываясь, я вижу раздраженных, недовольных родителей, ссорящихся потому, что одного из них достало качать их чадо на качеле, пока другой не может оторваться от телефона. Некоторые переругиваются, некоторым нечего сказать друг другу. Семейная жизнь не гарантирует счастья. Господи, я это знаю. Но я также вижу семьи, воплощающие мою цель. Те, что смеются над своим умилительным пухлым малышом, сделавшим что-то обыденное, вроде отрывания маргаритки или поглаживания собаки. Те, что передают огромные рожки мороженого в протянутые толстенькие ручки и купаются в лучах ответной улыбки своего ребенка. Я знаю, что мне нужно избавиться от этой привычки, этого профессионального вуайеризма. Это вредно. Мне нужно участвовать, а не бесконечно топтаться на границе жизни. Если я могла бы позволить себе ходить к психотерапевту, она бы, скорее всего, захотела поговорить о том, что мне нужно встретиться лицом к лицу с моими проблемами с зачатием. Я бы не хотела об этом говорить. Наверное, хорошо, что я не могу позволить себе психотерапевта. Я вижу его. У него густые и темные волосы. Такие черные, что я думаю, он их красит, потому что я бы дала ему пот или немного за сорок, а большинство людей в этом возрасте борются с сединой, верно? На мгновение мое мнение о нем ухудшается из-за этого. Настолько тщеславный мужчина кажется отталкивающим. Но это, а, глупо, потому что этот мужчина не просил меня на него глазеть, и, скорее всего, его совсем не интересует, что я думаю о его уходе за собой, и, б, это чрезвычайно лицемерно, сексистски с моей стороны, потому что я сама крашу волосы. Всегда это делала с подросткового возраста ради веселья и моды, и примерно последние три месяца по необходимости. Преждевременно, как мне нравится думать, несколько гадких белых волосков, не седых, прямо такие белых, я настолько впадаю в крайности, неожиданно начали проклевываться по линии роста волос, как грибы в болотистом осеннем поле» но у него были черные брови и волоски на ногах тоже темные поэтому может он и не красит волосы у него отличный подбородок сильный влевой он сгорелый многие лондонские мужчины проводят много времени горбясь над компьютерами и это видно этот мужчина выглядит будто проводит значительную часть времени на улице это красивый мужчина всего лишь среднего роста пять футов десять дюймов может одиннадцать но он выглядит особенно сильным и решительным. Он мускулистый, поднимает своих мальчиков и сажает на свои плечи с поразительной легкостью. Обоих мальчиков одновременно, как циркач. Не думаю, что он пытается привлечь внимание, но привлекает. Он притягательный. Я замечаю нескольких женщин, укратко и бросающих на него взгляды, даже тех, кто со своими мужьями и детьми. По виду, одному мальчику год два, второму пять. Они оба похожи на отца, крепкие, и сильные, с легкостью загорающие золотые руки. Они источают мальчишескую энергию и свирепость. У каждого капна темных волос, как у папы, и хотя я недостаточно близко, чтобы точно сказать, я представляю густые длинные ресницы, которые могут создавать ветерок, когда они моргают. Единственное различие между ними — это то, что младший ребенок кажется открытым и легким, он много улыбается и смеется а старший хмурит брови, как отец. Он выглядит серьезным. Я смотрю на этого очень красивого мужчину, и хоть он мне нравится, и я наслаждаюсь этим, меня также жалит знакомые, но всегда неприятные чувства. Я завидую его жене. Не то чтобы она была где-то рядом. Он играет с двумя мальчиками а один, несомненно давая ей побыть несколько часов наедине. Может, она пошла на маникюр или пьет шардоне с подругами. Я представляю, как он говорит, «Давай, дорогая, ты этого заслуживаешь, а не с тобой всю неделю, теперь моя очередь». Я ненавижу его жену. То есть, очевидно, не по-настоящему, я же не знаю его жену. Но вроде как. Это происходит в мгновении ока, мгновение, которое заканчивается прежде, чем началось, и все же оно немедленно, навечно врезается мне в память в замедленной съемке. Он отводит взгляд всего на наносекунду. Старший мальчик выкрикивает «Посмотри на меня, папочка!» Он стоит на качеле, неумело подгибая колени в попытке раскачаться. Цепи качели гремят. «А ну сядь!» — приказывает отец. От озабоченности он звучит свирепым, старомодным. На лице мальчика мелькает беспокойство. Он рисовался, делал что-то смелое, примечательное. Он не совсем понимает, в чем проблема. «Ты упадешь!» — кричит отец для прояснения. «Ты хочешь довести меня до сердечного приступа?» Тогда старший мальчик слушается, медленно, опасно подгибает колени, качель дрожит, когда он находит более безопасную позу. Младший нетерпеливо выдергивает ладошку из папиной руки и пытается сам съехать с горки. Вместо этого... Он переваливается сбоку. Он падает головой на бетон, словно спрыгивая с трамплина в бассейн. Его пухлое тельце несется к земле, ускоряется, хоть высота падения меньше двух метров. Звук удара его младенца о землю сотрясает меня до костей. Нос, губы и голова кровоточат сильнее всего. Я мгновенно оказываюсь на ногах, бегу к ним. Обычно я колеблюсь, но не теперь. Отец просто таращится на ребенка, замерев. Он не наклонился помочь ему инстинктивно, что странно. Наверное, он в шоке. Ребенок не кричит, что было бы успокаивающим, нормальным. Может, он потерял сознание? Я осторожно касаюсь его маленькой руки, и он моргает. Он в сознании, но потрясен. Почему он не плачет? Он смотрит на меня круглыми доверчивыми глазами. Я понятия не имею, почему этот ребенок решил, что может мне доверять. Я не знаю ничего о детях, травмах или... Что нужно делать? Я не знаю ничего, но все же он нуждается во мне. Он смотрит на меня, будто у него есть только я, и так как его отец замер на месте, временно став бесполезным, так и есть. Ничего, ничего, все будет хорошо. Я с тобой, бурмачу я, вытаскивая телефон и вызывая скорую. Я в майке с расстегнутой рубашкой и поверх нее. Я быстро сбрасываю рубашку и прижимаю ткань к его рассеченной голове. У меня нет навыков первой помощи. Какого хрена у меня нет навыков первой помощи? Но я инстинктивно знаю, что мне нужно замедлить кровотечение. Старший мальчик теперь подбежал к отцу. Они оба наблюдают за мной, но остаются на отдалении от меня и друг от друга. У меня нет времени раздражаться или думать о причинах. Они смотрят в страхе, и я вижу что-то в их взглядах. «Эти люди видели трагедию. Они ожидают худшего. Они в ужасе. Пока мы ждем скорую, я продолжаю успокаивающе бормотать отцу и мальчикам. Я говорю, что все выглядит хуже, чем есть на самом деле. Я этого не знаю. Я обещаю остаться с ними, потому что отец спрашивает об этом, а я не могу ему отказать. Фиона наблюдает шокированная. Она не привыкла, чтобы я брала что-либо под контроль или могла это сделать». Вокруг нас собралась небольшая толпа зевак, они все спрашивают, вызвали ли скорую, кто-то закутывает пострадавшего малыша в свою куртку, кто-то спрашивает, хочет ли он пить, а еще один человек говорит, что ему нельзя ничего пить или есть, на всякий случай. Потом толпа начинает расходиться, родители не хотят, чтобы их дети видели это, они кивают мне и бормочут, похоже, вы сами справитесь, и исчезают. «Я не знаю, стоит ли двигать ребенка». Я уверена, что этого делать нельзя, учитывая возможные сотрясения, но все же каким-то образом он опускает голову мне на колени. Кровь из его раны пропитывает мою белую ажурную юбку. Я нежно поглаживаю его плечо, держу за руку. Его большие кори и глаза не отрываются от моих все это время. «Как тебя зовут, ангелочек?» «Себастьян», — говорит отец но мы в основном зовем его себом добавляет брат я оли добавляет он задним числом привет Оли». я улыбаюсь но он не отвечает взаимностью когда приезжает скорая меня принимают за мать себа я объясняю что это не так Парамедики медики действенные добрые сочувствующие но очевидно не хотят терять время кто поедет с ним резко спрашивают они пальцы себа сжимают мои Его отец замечает. «Можно мы все поедем?» — спрашивает отец. «Так нельзя?» «Пожалуйста». Полагаю, парамедик тоже видит отчаяние и страх в лице отца, поэтому он нерешительно кивает. «Я не колеблюсь ни секунды, запрыгиваю в скорую. Двери закрываются перед потрясенным лицом Фионы. Меня зовут Ли Гиллингом. Марк Флетчер. Это должно казаться странным. Это не так». В тот момент я ощущаю себя защищающей, полезной, необходимой, как никогда. Я обнаруживаю две вещи о посещении больницы с ребенком. Первое – работники заботливые, эффективные, успокаивающие и знающие. Второе – процесс все равно ужасает. Себа забирают на рентген, Марка многократно расспрашивают, как случился инцидент. Полагаю, в случае детских травм медицинские работники не могут быть чересчур осторожными – а Я пересказываю, как Сеп упал с горки. Это случилось в долю секунды, он просто съехал, бесстрашно. «Да, это дети», — комментирует медсестра не без сочувствия. Нас с Олей и Марком просят подождать в маленькой комнате, весело украшенной, специально, чтобы отвлекать детей. На стенах нарисованы радуги, кругом разбросаны пластмассовые игрушки, есть корзина, полная книг. Оля, похоже, ничего из этого не интересует. Он сидит, глядя в дверь, за которую забрали Себа, несчастный. «Не волнуйся, доктора знают своё дело. Они о нём позаботятся», — говорю я с наигранной лёгкостью. Кондиционер в комнате чересчур сильно охлаждает, но я не хочу снова надевать рубашку, хоть мне её вернули, потому что она покрыта кровью Себа. «Как думаете, что они там делают?» — спрашивает у меня Марк. «Я понятия не имею, но знаю, что Марку нужно больше накладывают швы, делают рентген. Как и говорили, теперь осталось недолго. Кто-то выйдет и скажет, что происходит. Марк кивает. «Мне кажется странным, что они мне верят. Может, мне стоит позвонить вашей жене?» Я уже проверила его левую руку. Это просто привычка. Надежный и твердый золотой ободок, конечно же, гнездится на его безымянном пальце, как я и ожидала, Я имею в виду, конечно, этот мужчина женат, ведь с ним двое детей. Я просто не понимаю, почему он до сих пор ей не позвонил. Может, он думает, что она будет винить его, потому что он был за главного во время происшествия? У некоторых моих друзей есть дети. Я видела, что некоторые родители судят друг друга по манере воспитания. Он так неосторожно играет с ними. Он совсем не умеет надевать подгузники. Там же есть липучки, что в этом сложного?» Но я не знаю родителей, которые не хотели бы, чтобы им позвонили, если их ребёнок оказался на рентгене. Или же мужчина действительно в шоковом состоянии и не подумал, что позвонить жене — это следующий логичный шаг? Он растерянно смотрит на меня. «У меня нет жены». «Ох, понятно. Отец на выходные. Разведён. Часть моего мозга сдержанно даёт пять другой». «Внизу, под пупком, разражается целый танец паровозиком. Я мысленно укоряю себя. Я не должна радоваться, что он разведен. Это грустно для детей, и он носит кольцо, поэтому я догадываюсь, что рана еще свежая. Он еще не готов к новым отношениям. И все же я не могу пресечь эти эмоции. Мне, наверное, надо перестать смотреть на его кольцо. Это грубо. Она мертва. Она умерла». «Ох...» Я хочу провалиться сквозь землю. Я не знаю, что сказать. Я не очень хорошо справляюсь со смертью. А кто с ней хорошо справляется? По-видимому, наши предки спокойно выставляли трупы в своих гостиных Но времена меняются. В конце концов, мне удается пробормотать совершенно скучное. Мне жаль. «Все в порядке», — пожимает плечами он. «Но не то чтобы очевидно. Это полное дерьмо. Сто дерьмо». «Но это не ваша вина». «Когда?» — спрашиваю я. «Всего пять месяцев назад». Это, возможно, объясняет, что его парализовало после падения Себа с горки. Дело не только в бесполезном отце, не знающем, чем помочь, хотя, может, и это имеет место быть. Его жена могла быть более практичной, но я думаю, это был ужас. Страх. «Только не мой мальчик тоже. Господи, пожалуйста, нет». Потеряв кого-то, вы никогда не сможете так же смотреть на мир. Все кажется неопределенным. Вы ожидаете худшего, поэтому Марк Флетчер попросил незнакомку поехать с ним в больницу. Он не знал, как в одиночку справиться с еще одной трагедией. «Как?» «Когда вопрос вырывается у меня изо рта...» «Я хочу себя ударить. Это не моё дело. Я просто задумалась, было ли это падение и несчастные случаи, что-нибудь спровоцировавшее такую сильную реакцию». «Рак», — Марк неловко отводит взгляд. «Я идиотка. Я перешла границу. Близость, создающаяся трагедии, нереальна. У неё нет корней». «Послушайте, спасибо за помощь, но я и без того отнял слишком много вашего времени». Я пойму, если вам нужно быть в более интересном месте, чем не отложка в субботний вечер. Нет, ничего такого, признаю я. Он снова поднимает глаза, встречаясь со мной взглядом. Может, с жалостью, может, с облегчением. В тот момент доктор, забравший Себа на рентген, появляется снова. Он дает понять, что хочет поговорить с Марком наедине, что Марку нужно идти к Себу. Марк смотрит на Олю, явно раздумывая, как лучше поступить. Что Оле стоит слышать? «Я могу остаться посидеть с Олей», «предлагаю я». Он сомневается. «Конечно, он переживает, как он может мне верить?» «Я не сумасшедшая, безобидная», добавляю я, копаясь в своей сумке, хотя не совсем уверена, что я надеюсь там найти. У меня там вряд ли припрятан сертификат, подтверждающий мое психическое здоровье. Я достаю кошелек и вытаскиваю свои права. Протягиваю их ему. «Смотрите». «Ли Гиллингам. Это мой адрес. Вы можете придержать их у себя, пока я побуду с вашим ребёнком». Слыша своё предложение, я понимаю, что практически точно убедила его в своей нестабильности, хотя я надеялась его успокоить. Я приставучая. Он, наверное, это чувствует. Мне нравятся дети. Мне нравится он. Я хочу помочь. Я копаюсь в сумке и достаю визитку. Она немного помятая в углу и пыльная. «Мне, пожалуй, стоит купить один из этих кошельков, сделанных специально с отделением для карточек, но я думаю, что визитки скоро останутся в прошлом. Я бизнес-консультант», — говорю я, хотя когда это заставляло людей больше мне верить. Я снова роюсь в сумке, на этот раз выуживая пачку изюма в шоколаде. оле нравится изюм?» — спрашиваю я. оля поглядывает на пакетик, потом на отца, а затем, не дожидаясь разрешения, он забирает его у меня со значительно большей оживленностью, чем проявляет его отец. «Я умираю с голоду», — говорит он, раскрывая пачку с ловкостью, впечатляющей для такого маленького мальчика. Я задумываюсь, приходилось ли ему больше вещей делать самостоятельно, чем другим детям, детям с матерями. Он немедленно принимается за еду, «Мне нужно, чтобы вы пошли со мной, мистер Флетчер», — твердо говорит усталый доктор. Марк поспешно переводит взгляд с меня на мои права и мятую визитку. Он берет обе вещи. «Если вы уверены». Он уже на ногах следует за доктором. «Хочешь, я почитаю тебе сказку?» — улыбаюсь я Оле. «Там целая корзина с книжками, которые, по-моему, можно брать всем». «Если хочешь», — пожимает плечами он. «Да, хочу». Пока я читаю, его голова начинает опускаться под тяжестью усталости. Он роняет ее мне на плечо. Я осторожно обнимаю его одной рукой. «Можно залезть тебе на колени?» спрашивает он. Я киваю, не находя слов, потому что мое сердце так громко поет».